Глава 10. Всем этим семейным династиям, уходящим в далекое прошлое, с аристократической породой и изрядным количеством полотен, живописующих смену поколений, возможность выжить дает как раз постоянный приток чужой крови. И Микель, это говорю тебе я, единственный настоящий отпрыск династии Жансана, которому царствовать так и не довелось. Это может показаться парадоксальным, но такие семьи, как наша, живы в той мере, в какой они смешиваются с другими. Если бы этого не было, они бы понемногу угасли, производя на свет особей с неправильным прикусом, с потерянным взглядом, медлительных, слюнявых, с замедленной реакцией и выродились бы в конце концов нечто такое, чему и имя дать невозможно, как те королевские семейства, которые во имя чистоты рода предпочитали веками самовоспроизводиться и дошли до того, что их отпрыски годятся лишь для журналов светской хроники, даже не для карточной колоды. Это что? Новый лев? Ну да, обесинский. Видишь, какая у него большая грива? Ты должен меня как-нибудь научить их делать, дядя. Ты каждый раз так говоришь. «Правда? Да у меня ведь руки, как крюки. Придется начинать с корабликов и птичек. и шляпы Наполеона. Ты принес мне еще бумаги?» «Принес, японской. Я тебе на стол положил». «Великолепно! А шоколада ты принес?» Дядя перешел на взволнованный шепот. «Конечно принес. Неужто я бы тебя подвел, дядя?» Он в тумбочке. «Полковник Саманта не устраивает тебе обыск на входе?» «Нет». Даже улыбается. «Мне кажется, она ни о чем не подозревает. Главное, чтобы у тебя понос не начался». «Молодой человек, от шоколада живот у меня не болел никогда. Он, похоже, собирался продолжить апологию шоколада». Но забыл, что хотел сказать. Дядя опустил голову. Подай мне генеалогическое древо. Сделай милость. Первый Антоний Жансана, основатель рода и родового гнезда, в котором теперь никто не жил, кроме некой Майте Сегара и ее слащавого метродотеля, примерно к концу XVIII века вступил в враг с Аделлой Каймами, моей прапрабабушкой, родители которой жили на Майорке. Наши предки Женсана Каймами, родоначальники, от которых пошел наш род, приходились кузенами Жузепу Феррану Сортсу, Виртуозу и весьма богемному персонажу эпохи, услаждавшему слуг завсегдатаев парижских салонов и аристократов в петербургском дворце Потемкина, игрой на гитаре. У меня нет вещественных доказательств, Микель, но ставлю на карту свой престиж официального историка, что этот самый Сортс сыграл значительную роль в запутанной темной тяжбе в одной из высших судебных инстанций Барселоны. Однако Антоний Жансана по причинам мне неизвестным, поскольку я не нашел ни одного документального о них свидетельства, а если не нашел, то его не существует, поселился на окраине Фейшеса в глубине леса, принадлежавшего его семье, и по его приказу там был построен дом, который с тех пор называется домом Жансана. В нем наши предки положили начало тому, что через 200 лет эпической и героической истории блистательно завершилась открытием модного ресторана с метрдотелем, которую умело состроил кислую мину, когда я намекнул, что мы, возможно, открыли бы бутылочку белого вина, холодненького. Но ведь, господа!» Он в замешательстве переводил взгляд с одного на другого, как зритель в самом разгаре теннисного матча. «В горле у меня пересохло, а красное вино ударяет мне в голову». Метр Дотель нашел виновного. Он посмотрел на меня с нескрываемым презрением и бросил. «Если желаете, могу принести вам воды. Понимаете, о чем я?» Я уже собирался было вскочить и рассечь ему пижонски поднятую бровь, но Жулия меня спасла. «Бутылку минеральной воды и еще бутылку вина». Она взглянула на меня сурово. «Того же красного, разумеется». Она грациозно взмахнула ручкой, приказывая ему удалиться. И метрдотелю было ясно, что приказ отдан по всем правилам. Он опустил голову и только повернулся, чтобы уйти, как я сказал Жулии, чтобы ему отомстить. У них просто белое вино закончилось. Краем глаза я видел, что метрдотель меня слышит. Слышал, слышал. И прикусил язык и поклялся тенями своих предков, что с этого момента будет разговаривать только с мадмуазель, и насколько это возможно обращать еще меньше внимания на этого непричесанного клошара. Уходя, он окинул взглядом зал, отмечая для себя, что клиенты за четырнадцатым, тринадцатым и восьмым столиками скорее всего закажут десерт. Все, что он делал, не имела ни малейшего отношения к истории этого зала, где он проводил вечер за вечером презрительно подымая бровь, к истории, которая, в соответствии с информацией, полученной от дяди Маурисия, была основана на гордых поколениях Мауров и Антониев, крещенных, невзирая на святцы, а также их менее известных братьев и сестер, обойденных историей, и прабабушек, привносивших новые соки в семейное древо, с тем, чтобы раскидистая и узловатая крона этого высоченного дуба не увяла от нашествия полудурков. Видишь, после родоначальников идут Маур Женсана I и Жозефина Портабелья, а затем Магарида Бардажи, супруга их сына, Антония II по фамилии Женсана и Портабелья, Молчаливая и увядшая Пилар Примы прат, многострадальная супруга прославленного поэта Маура Второго Жансаны и Бардажи, соперничавшего в области провансальской литературы с каждым попадавшимся ему под руку поэтом, он почти достиг звания мастера всех наук, получив две из трех премий поэтических состязаний «Цветочные игры» «Живой цветок» в 1891 году и золотую розу в 1896 году. Он был братом таинственной, прекрасной и трагической Карлотты Жансаны Безземельной, моей настоящей матери Микель, матери, которую я вспоминаю только во сне или глядя на тот догеротип. Микель вспомнил, что когда его дом был еще его домом, да геротип с изображением тети Карлоты висел в той же самой галерее на той же самой австралийской пальмой, которая все росла и росла в знак вечной памяти. А потом мама Амелия, заставшая расцвет текстильной промышленности вместе с мужем, Антонием Третьим Фабрикантом, моим горячо ненавидимым приемным отцом. Генеалогическое древо, заканчивалась детьми мамы Амелии, Пере Первым Беглецом и двумя тетями, которых я никогда не знал, Элеонор и Эльвирой. И нам когда-нибудь придется дополнить это генеалогическое древо, Микель, потому что в нем не хватает твоей матери, тебя и твоего брата. Ты давно не видал маму Амелию? Бабушка умерла, дядя. Ах, вот как! Распорядись, чтобы его дополнили, Микель. Мне бы хотелось, чтобы и вы там были. Кто, говоришь, умер?» Когда затихли отголоски эхо его вопроса, дядя уже переключил свое внимание на невероятную бумажную ромашку. Он взял ее дрожащими пальцами и продолжил рассказ о том же, о чем и всегда. Сейчас речь шла о том, что мама Амелия, его мачеха, была первой невесткой после пяти поколений Антониев и Мауров, которая сказала «Хватит!» и развязала знаменитую войну имен, объявив, что если у нее когда-нибудь родится мальчик, его не будут звать ни Антонием, это имя ей казалось некрасивым, ни Мауром, а это нелепым. Поначалу... И муж, и свекор отреагировали на это с благосклонной улыбкой. Бедняжке и так забот хватало с сироткой Маурисием Сикартом, двоюродным братом ее мужа, сыном несчастной Карлотты, официальным летописцем семьи, одним из самых лучших специалистов по оригами, при всем при том, что у него так дрожат пальцы, королем сумасшедшего дома Бельсеугвард, Потом живот вырос достаточно, чтобы можно было предположить день, когда ожидать родов. Амелия время от времени, как часы с кукушкой, напоминала мужчинам. Ее свекровь, казалось, это совсем не беспокоило, как будто ей было все равно, что если случится так, что в ее утробе мальчик, его не назовут ни Антонием, ни Мауром. «А как же ты соизволишь его назвать?» Как-то раз бросил, оказавшись с ней лицом к лицу, именитый поэт. В тот редкий день, когда он случайно поднял голову от гегзаметров. Да как угодно, только бы не Антонием или Мауром. Да он и не должен зваться Антонием. Только Мауром. Теперь Свекор нервно указал в ее сторону карандашом для стихосложения. Единственное имя, которое он может получить, это Маур. «Нет, это невозможно». «И по какой же, позволю знать, причине?» «Так называть ребенка просто нельзя». Этим она смертельно обидела свекра, закончила разговор и вышла из кабинета поэта. Священное негодование Дона Маура Второго Божественного было совершенно оправдано, Если принять во внимание, что совсем недавно в сильных и несправедливо неопубликованных стихах он переосмыслил свое раннее детство. Как семечко жасмина, что дивно проросло, в утробе матери, напитано любовью, я родился на свет, как время мне пришло, и был судьбой, не склонной к пустословию помечен, и взрослел день ото дня, чтобы стихи слагались у меня. С того момента свекор Маур, уже явно обеспокоенный, потому что порядок имен был устроен так, что внук должен был носить его имя, начал активную кампанию за то, чтобы первого из внуков, родившегося мальчиком, а не девочкой, назвали Мауром. Бедняга Маурисий... Женсана только по материнской линии, а по отцу Сикарт, приходившийся ему всего только племянником, был тут совершенно ни при чем. В семье я всю жизнь был ни при чем, Микель. Дед Маур рассказал об этом жене, Донье Пилар, которая ничего не ответила и только грустно покачала головой. Он переговорил об этом с сыном, который был уверен, что в последний решающий момент он сумеет переубедить свою супругу, и опять обратился к жене, чтобы заручиться поддержкой ее более действенной силы. Но бабушка Пилар опять лишь печально покачала головой. «Такое впечатление, что тебя это совершенно не беспокоит!» гневно обвинил ее поэт. «Совершенно верно!» И она снова принялась. «За вязание». «Но это же очень важно!» С негодованием в сердце вскричал дед Маур, гневно вздымая палец в воздух. «Нет, Маур». Бабушка обреченно вздохнула, положила вязание на стол и сняла очки. «Оставь ее в покое. Она имеет право назвать сына так, как хочет. Она его мать, а я его крестный отец. И его будут звать Маур». «Это неотвратимо!» «Маур!» Она заговорила еще тише, потому что так было проще привлечь его внимание. «Что?» «Амелия, мать этого ребенка. Пусть она поступает, как хочет, но уж нет! Это не игрушки, это имя, семейная традиция!» «У нее теперь будет своя семья!» Голос бабушки Пилар теперь был еле слышен, Если бы я знал тогда, Микель, какими причинами, о которых я никогда не смогу тебе рассказать, она руководствовалась, я бы, наверное, восхитился ею еще больше. Наверняка. Никогда? Никогда. История про бабушки Пилар — секрет. И не заставляй меня слишком много об этом говорить. Мы тут как раз добрались до войны имен, а ты меня сбил». Вопрос в том, что конфликт продолжился негодующим восклицанием поэта, который завопил «Нет, ты глубоко заблуждаешься! Амелия продолжает мой род, род Жансана!» В течение нескольких секунд бабушка Пилар ограничивалась иронической улыбкой, значение которой ты никогда не узнаешь, дядя. Если ты не хочешь мне об этом говорить, перестань делать намеки. Тебя это раздражает? Да. Когда я умру, я оставлю тебе эту историю. Прочтешь ее, когда меня похоронят. По рукам. И Микель, обратившийся вслух, поставил солдатика, сделанного из фольги от запрещенного шоколада, на тумбочку. «Ты говорил мне, что дед Маур сказал...» «Ты глубоко заблуждаешься!» «Это ты заблуждаешься, Маур!» Прабабушка Пилар вздохнула, подождала, пока служанка, скорее всего, синта, выйдет из комнаты, унося пустые кофейные чашки, и в первый раз заинтересовалась разговором. Она встала, чтобы быть на одном уровне с мужем, помолчала еще несколько секунд, как будто собирала все силы, оставившие ее в тот самый момент, когда ее выдали замуж за поэта. Теперь она смотрела ему в глаза. Я тоже не хотела, чтобы моего сына звали Антонием. Но... Дон Маур Жансана удивился. С незапамятных времен наследники... Ерунда! Я этого не хотела. А это был мой сын. «Но ты ничего не сказала?» «Ну да, скажешь тут, попробуй осмелься». Бабушка по-прежнему говорила очень тихо. «Вы бы с дедом Тоном вдвоем съели меня заживо!» Я промолчала, как и следовало, и она снова замолчала. Вот теперь-то дед Маур действительно был изумлен. «Кто бы мог подумать?» А ведь что может быть естественнее, чем назвать сына Антонием или Мауром? И как бы ты хотела назвать Тона? Пере. Пере Жансано? Продекламировал дед Маур. Звучит фальшиво. Я до сих пор про себя называю его Пере. Что? Какая непростительная измена. Замешательство деда Маура продолжалось недолго. С подбитым крылом он снова ринулся в бой, имея в виду, что не может больше доверять жене. Он очень серьезно поговорил с сыном, проконсультировался с семейным адвокатом и даже нанес визит отцу Висенсу, настоятелю собора, в котором намечались кристины и, как хищник, караулищий косулю, притаился в ожидании развития событий. А в это время дом уже полнился смехом Маурисия Безземельного по фамилии Сикард, сына Карлотты, прирожденного короля сумасшедшего дома Велесгуард, малютки-сироты, который своей постоянной улыбкой как будто просил у людей прощения за то, что в таком раннем детстве уже потерял и отца, и мать. Пришел день великой битвы. Утро было окутано туманом, и стоял ужасный холод. Слышалось только нетерпеливое ржание коней, рвавшихся навстречу неминуемой гибели. Солдаты пили горячий чай и думали о любимых, оставшихся под Смоленском, или оплакивали судьбу, предначертавшую им умереть молодыми. Мягкие клубы тумана приглушали металлический звон кольчуг, И дедуля Мавр Антоныч приказал сыну своему Антошке, чтобы, коли родиться у него мальчик, скакал он, что есть духу, за две версты в отдел записи актов гражданского состояния, дабы стало в мире одним «мауром» больше, если родится мальчик. А по словам доктора Канья-Мереса, должен был родиться именно мальчик». Но, несмотря на это, Антоний нервничал, потому что это были первые роды, которые имели к нему прямое отношение, не считая его собственного рождения, и, кроме того, он переживал из-за серьезных проблем, возникших на фабрике, так сообщают историки, и не успел сориентироваться. Или, если верить бабушке Амелии, более правдоподобная версия, Он был вовсе не уверен, что правильно идти против желаний беззащитной матери, лежавшей в постели. В любом случае, тройственный союз матери, крики, боль, страх, беспокойство, повитухи, профессиональная холодность и предвидение, и бабушки Пилар, которая в первый раз за многие годы активно принимала участие в событиях с иронической улыбкой на губах и блеском в глазах, «Был достаточно силен, чтобы запутать деда, запугать отца и сделать так, чтобы новорожденного записали под именем Пере, Микель, Маур, Антоний, Жансана и Эоролас, как двоюродного брата Маурисия Безземельного, сына Антона и Амелии и внука Маура и Пилар с отцовской стороны и жаума и Матильды с материнской стороны». «И бабушка Пилар?» Победила в невероятно долгой битве, о которой никто ничего не знал. А вместе с бабушкой? Все невестки, кто в течение пяти поколений имел наследников мужеского пола и пытался превратить имя в повод для объявления священной войны. В течение двух лет с болезненной настойчивостью дед Маур называл нового наследника Мауром, пока однажды сноха не явилась к нему и не напомнила «папенька». Запомните, пожалуйста, что моего сына зовут Пере Первый Беглец. И дед Маур промолчал, а бабушка Пилар смеялась про себя. Боже мой, и откуда столько печали в нашей семье? Микель замолчал и поглядел на Жулию, которая еще ни разу не выразила протеста насчет того, как же мало он говорит про Болоса. На мгновение я ужаснулся, что столько на рассказывал этой женщине, которая так мне нравится, и решил, что виной этому ее глаза, умолявшие меня не прерывать рассказа. Эстет Микель даже и не подумал, что может быть разговорился потому, что слишком много выпил, но дал себе клятву, что приложит серьезные усилия к тому, чтобы сохранить часть воспоминаний в тайне, чтобы не сгинуть Неотвратимо в бездонном колодце ее очей! — Так много печали в твоей семье! — Ты даже и представить себе не можешь, — подумал Микель. И я сказал ей, — Послушай, Жулия, единственным человеком в нашей семье, смех которого я слышал, был дядя Маурисий. — который всю свою жизнь делал, что хотел, и жил один, пользуясь всеми преимуществами одинокой жизни и не страдая ни от единого ее недостатка. Он учился в консерватории на фортепианном отделении, на юридическом факультете и на факультете классической филологии. У него не было нужды ради денег работать, а когда пришло время проливать слезы, он сошел с ума, и дело с концом. По крайней мере, такова была официальная версия, дошедшая до Микеля Жансаны II, дезинформированного. И он донес ее до ушей жули, удивленный, что он так много рассказывает о своей семье. Но дело было в том, что Микель уже начал свой рассказ и не мог остановиться. И хотя второе блюдо уже принесли, они еще не доели первое, а за некоторыми столиками уже пили кофе с ликерами, Теплый салат уже основательно остыл. «Слушай, а ты не был знаком с теми, кто жил в этом доме раньше?» «Я?» — испугался Микель. «Да откуда же мне их знать?»